Буря. Проводник остановился внезапно. Раньше он делал иначе. Говорил «Внимание, остановка!», а потом постепенно замедлялся, чтобы идущий следом Энди в него не врезался. Дело не в плохой видимости, просто когда шагаешь много часов подряд по белой равнине, чувства притупляются. Перестаешь замечать окружающий мир. Сперва теряешь линию горизонта, затем землю под ногами, а потом обнаруживаешь, что нет больше ничего, даже идущих рядом людей. Бредешь по белому мареву, будто по гигантской камере депривации. Ты можешь думать о чем угодно. Вспоминать результаты скачек, мечтать о площадных девках, ты можешь петь вслух, а можешь закрыть глаза и заснуть, не прекращая движение. Если кто-то перед тобой резко остановится, ты в него врежешься. Энди толкнул проводника. Ему в спину врезался Шимон, а в Шимона был Фил. Еще немного, и мы бы попадали, как костяшки домино». но проводник устоял, и устояли все мы, идущие следом. — Что там? — спросил Фил. — Буря, — ответил проводник. — И что делать? Проводник огляделся. Бесконечная белая равнина, только слева по ходу движения едва заметное затемнение неба. Через бурю не пройдем, костюмы не выдержат, нужен схрон. — Копать? — спросил баба. — Я огляделся. Наст под ногами был таким плотным, что в него и на полметра не углубишься. — Нет, — сказал проводник. Он осмотрелся, будто искал какой-то знак, начертанный на снегу. — Не надо копать, — сказал он. Потом сделал несколько шагов в сторону, остановился, замер. И еще несколько шагов, и еще. Свернул налево, нагнулся, приложил к земле руку, встал на колени. Взмахом ладони подозвал нас поближе. Мы обступили его со всех сторон. «Барт», — сказал проводник, — «давай тепловую пушку». Да, эта штука в моей поклаже. Она сборная, потому что это не оружие, а устройство для фокусировки тепловой энергии. В ней такой же портативный реактор, как в палатке. Я сбросил рюкзак с плеч, и мы начали собирать пушку. Буря приближалась. Мне казалось, что я уже различаю ее воронку, хотя, возможно, я просто фантазировал. Откуда мне знать, какой формы снежная буря тут, на севере? Я никогда не видел ее, даже на картинках. Мне представлялся кинематографический смерч, в центре которого зияющая тишина и пятнышко голубого неба, глядящее сверху. Много лет назад мы с матерью поехали на Лаганские высоты с экскурсией. Погода стояла ужасно, и на экскурсию не явился никто, кроме нас. Но водитель был честным и поехал даже с двумя пассажирами. Несколько раз нас чуть не снесло пустынным ветром, А когда мы остановились на заправке, в машину врезался прилетевший откуда-то мусорный бак. Но мне не было страшно. Наоборот, я ощущал воодушевление. Мальчишка в центре урагана, герой, которому ей что рассказать дворовым девчонкам. Потом ветер внезапно прекратился, и водитель остановил микроавтобус прямо на дороге. «Выходите», — сказал он, — «посмотрите наверх». Там, над нами, среди темного неба, среди чудовищных туч зияло око шторма. крошечный клочок тишины и спокойствия, вклинившийся в стихию. Не было ни ветерка, ни единая травинка не шевелилась. «Он смотрит на нас», — сказала мать. «Это его зрачок». А через неделю началась война, и путь в героя стал совсем другим. Пушку собрали. Она была достаточно громоздкой, но ее не нужно было держать горизонтально. Проводник обнял пушку, направил ее дулом вниз, широко расставил ноги и нажал на активатор. Снег под пушкой начал таять. Сперва он таял медленно, затем чуть быстрее, а под конец ухнул куда-то в пустоту, так что проводник чуть не свалился следом. Его придержал баба. «Что там?» — спросил кто-то. «Схрон. Нам потребовалось еще полтора часа, чтобы протопить в Насте лаз достаточной ширины. Потом мы укрепили в Насте зацеп и спустились, в том же порядке, в каком шли. Я был седьмым. Внизу нас ждала большая пещера с неровными стенками и потолком. Никаких припасов, никакой мебели, ничего. Места хватало всем, еще и оставалось. Куда-то в сторону из пещеры уходил то ли лаз, то ли коридор, широкий и высокий, выше человеческого роста. Не мой вопрос повис в воздухе. — Это олени, — сказал проводник. Мое восприятие перевернулось. Так происходит, когда ты находишь у воды куриного бога. Сначала тебе кажется, что это рукотворный камень, что кто-то высверлил в нем отверстие, чтобы продеть бичеву и повесить на шею. И ты начинаешь прикидывать, как он это сделал, как добился таких ровных кромок, чем сверлил, чем шлифовал. А потом тебе говорят, что это вода. Вода сверлила этот камень в течение двух тысяч лет, полировала песком. Человек тут вовсе ни при чем. И картинка сразу меняется. Исчезает таинственный мастер-камнерез, слышится журчание ручья, и где-то там, на дне, среди прозрачных струй, осколок скалы превращается в оберег. Я увидел отпечатки арейних копыт на дне пещеры, оставленные на стенах рогами разводы, представил их самих, удивительных животных, способных выживать в бесконечной зиме и не знающих воды в иной, нежели снег, форме. «Как ты узнал?» — спросил Яшка. Проводник опустил взгляд. «Ставьте палатку». — сказал он, и это прозвучало как ответ. Помещение было достаточно большим, чтобы поставить палатку в стороне от нашего колодца. Цифра предложила его запечатать, но проводник ответил, что не стоит. «Его все равно запечатает буря, сказал он. «Зацеп с веревкой мы оставили. Вдруг он переживет бурю. Проще будет подняться». Мы разложили вещи у стен пещеры. Странно было находиться в замкнутом помещении после стольких ночевок на снежной равнине. «Тут можно снять маску?» — спросил баба. «Нет». — ответил проводник. — Поэтому мы все равно набились в обогреваемую палатку. Мы молча жевали безвкусные энергопайки. — Когда буря дойдет сюда? — спросил цифра. — Через два-три часа, — ответил проводник. — А где олени? — Ушли в лабиринт. У них тут свой биоценос. Может, они за стенкой, а может, в нескольких километрах. Снова молчание и чавканье. А потом младший поднял глаза и попросил. — А расскажи историю. Он всегда казался мне каким-то жалким, забитым. Проводник выцепил его самым последним. Просто привел и сказал, это младший, он пойдет с нами. Привет, младший, — сказал тогда баба. А младший даже не кивнул, просто сел в углу и уставился на нас, как сыч. Не от мира сего. Хотя мы тут все не от мира сего. Да, расскажи, — сказал Фил, — скучно. Проводник смял упаковку от энергопайка, сложил в топливный пакет. Все отходы сжигались в реакторе. Обвел нас взглядом, справа налево. — Историю, протянул он. — Хорошо. Кто-то всегда просил историю. Мне казалось, что проводник их выдумывает, потому что истории не кончались. Сколько ему было лет? Тридцать? 35 пять? Выглядел он не старше, а жизнь прожил, казалось, на всю сотню. Он немного подумал и начал рассказ. В 12 лет я сбежал от родителей. В тот день отец позвал меня в свою комнату. рассказал, что я приемный, что мои настоящие родители, видимо, были нищими и отказались от меня, потому что не смогли бы меня содержать. Отец посчитал меня достаточно взрослым, чтобы я мог понять и простить их поступок. И я понял и простил. Но значительно позже. Тогда же я сделал несколько шагов от его постели и закричал «Ты врешь! Врешь!» Но он не врал. Он попросил меня достать из нижнего ящика комода папку с документами и показал мне свидетельство об усыновлении, оформленное по всем правилам, настоящее. В графе «Кровные родители» стояло только одно имя — Синельг, Так звали мою настоящую мать. «Она отказалась от тебя не здесь», — сказал отец, — «не в Виффе. Тебя привезли с севера и бросили на пороге приют, оставив записку с твоим именем и именем матери. Мы не знали, когда ты родился». Мы просто предположили, что тебе около двух лет, и назначили твоим днем рождения случайный весенний день. Меня возмутило, что отец не рассказал мне этого раньше, ведь мы с ним беседовали часами. Он не вставал с постели, и разговоры были одним из немногих доступных ему развлечений. Он был богат, доход ему приносили земли на юге страны, но никакие деньги не могли вернуть ему ноги. К нему приходили самые разные доктора, от научных светил до откровенных шарлатанов. Они тыкали в него иголками, заставляли пить дурно пахнущие отвары, а один даже уговорил отца на сложную хирургическую операцию, от которой остался шрам на голове. Но ноги его не работали. Я не помню отца здоровым, он всегда лежал. Он никогда не выходил из комнаты, никогда не садился на кресло-каталку, полившиеся в колдовой. И все-таки он был хорошим отцом. Мы играли в настольные игры, обсуждали книги, смотрели кино, делали все то, что доступно лежачему больному. Несколько раз я спрашивал, что с ним случилось, но он сразу переводил тему. «Ничего не случилось. Просто я очень ленив». Отшучивался он. Мать жила в другом крыле дома. Она была юркой, маленькой, смешной, похожей на птичку. Это банальное описание, но другого у меня нет. Она и в самом деле напоминала то ли в юрка, то ли пеструшку-мухоловку. К отцу она заходила редко, чтобы поцеловать его в лоб, улыбнуться, спросить что-то шепотом. Она была добра к нему. а он — к ней. Но я никогда не чувствовал между ними никакого сексуального напряжения. Это была платоническая нежность, спокойный, как у любящих друг у друга на протяжении 70 лет стариков отношения. При том, что матери, когда меня взяли на воспитание, было всего 26, и она была довольно симпатичной. Отец был старше на 17 лет. Когда я понял, что документы об осыновлении я сошел с ума. Я орал на отца, бегал по дому и опрокинул кастрюлю с супом, которую наш повар переносил с плиты на стол. Хорошо, что никого не обварило. Потом я чуть успокоился и извинился перед отцом. И спросил у него, знает ли он хоть что-нибудь. Но он не знал. Матери не было дома, и ее расспросить не смог. Вот тогда я и сбежал. Сознательно, даже спокойно. Пошел к себе в комнату, сложил рюкзак и пошел, куда глаза глядят. Проводник замолчал. Нам не хватало продолжения истории, оборванной, как казалось, сразу после завязки. «А где арка персонажа?» — спрашивал я. «Где антагонист?» «Где, в конце концов, Макгафин? Я поднял на проводника глаза. Все подняли. Он улыбнулся. «Вы хотите спросить, что было дальше?» «Да», — сказал кто-то. «Вы думаете, что история прервалась на середине? Что я расскажу о дальнейших событиях?» Я кивнул, и баба, кажется, тоже. «На самом деле нет», — сказал проводник. «Эта история может быть законченной, а может нет. Подумайте, почему она закончена?» Все молчали. «И все же никто не знает?» Фил протянул. "Ну", Но на больше его не хватило. «Представьте себе», — сказал проводник, «что я так больше и не вернулся в родной дом. Так и не увидел отца, мать. Представили?» Мы закивали. «Значит, у этой истории нет прямого продолжения». Я так и не узнал, кто мой настоящий отец. Я не знаю, умерли ли мои приемные родители или до сих пор здравствуют. Не знаю, что стало с девочкой, в которую я был влюблен в 12 лет. Эта часть моей жизни осталась позади, пришла совершенно новая. Да, моя личная история не закончена. Я продолжаю жить, думать, узнавать новое. Но история меня в доме родителей закончилась, правда? Мы молчали. А теперь представьте себе, что я вернулся в дом родителей через два дня. «Голодный и оборванный. Что это значит?» «Что история продолжается», — ответил Фил. «Да. Каждая история может быть законченной и незаконченной. И это будет одна и та же история, смотря что остается за скобками». Проводник отхлебнул чаю из термокружки. «А теперь...» «Яшка, расскажи свою историю». «Я?» Яшка был рубахой парнем, простым и честным. Он плохо связывал слова и порой не мог объяснить даже самые простые вещи — Перемежая речь заиканием и мычанием. Ты, ты можешь, я знаю. Я улыбнулся, почему-то мне стало смешно. Проводник этого не заметил. Я, ну, я, я, Яшка я. Спасибо, Яшка, мы знаем, подумал я. Я. Э... Э... Начни с реки, подсказал проводник. Ты помнишь, как в первый раз ловил рыбу? Яшка смотрел вниз. На его лбу появилась складка, свидетельствовавшая о напряженных раздумьях. «Помнишь?» Я не могу объяснить, как это звучало. Проводник не требовал, не просил, он даже не спрашивал. Он как будто подталкивал Яшку, идущего в гору, уставшего, помогал ему подниматься дальше. При этом Яшка не чувствовал касания его рук. Просто идти ему становилось все легче и легче. Мне на ум пришло еще одно сравнение. Будто сначала Яшка нес три мешка муки. а затем проводник снял их один за другим, вот этим простым, помнишь? Расскажи нам. И Яшка заговорил. «Э, да, помню. Он говорил неуверенно, как без ноги, внезапно обретший возможность ходить, но с каждым словом речь его крепло, становилось плавнее. Я, мы с отцом вышли в море, брат остался, остался на берегу. Он стоял и смотрел, а мы, мы ему махали, и он махал нам. А потом он пошел домой, мать ждала. А отец забросил невод, у нас был закидной невод, ну, не самодельный, а покупной. А отец его за заказывал у кого-то и сказал мне, ты должен почувствовать, понять, да, -да понять. Вот рыба, вот она идет, как поймешь, тяни, тяни. И там же не одна рыба. Надо же почувствовать, как весь невод заполнится, а потом к берегу притонить. А, а я совсем не умел. Чую, дергается и говорю, отец, идет. А он такой, нет, нет, не идет, жди. Аж до долго было, несколько минут, и мне не терпелось. Отец клал свою руку поверх моей и говорил, рано, рано, а потом пора. И, и, и я тянул, а он правил лодку к берегу. Яшка поднял глаза, в них стояли слезы. Спасибо, Яшка, — сказал проводник, — ты молодец, это хорошая история. Я думал, что расскажу я, если проводник спросит. Мне приходили в голову разные сюжеты, из разных времен, но в основном из раннего детства. Вот я сажаю в банку нескольких жуков с приливчатыми крыльями и капаю на них расплавленным полиэтиленом. Несколько капель попадает мне на пальцы, я кричу и отдергиваю руку. На месте ожога вздувается волдырь. Я не могу держать ручку, и в школе меня освобождают от письма. Я еще долго обманываю учительницу, чтобы избавиться от диктантов. Вот мы с другом играем в рыцарей, и у меня меч, и у него меч, ну, то есть просто палки. И он говорит, «Давай я буду раненым рыцарем и буду типа умирать, а ты будешь пытаться меня добить, покажи, куда я ранен». И я говорю, «Давай в обе ноги и в руку». И он отвечает, «Ничего себе, ты же мне только одну руку оставил». И он лежит и отбивается от меня одной рукой и наносит мне шесть или семь ударов, а я ему ни одного, потому что он более сильный и ловкий, даже без руки и ног. «Расскажи, как умер твой отец», — вдруг произносит проводник и смотрит на меня. этого я не ждал. Проводник догадался, что я волнуюсь, что я перебираю варианты. Все молчат. Он пережил войну. Мать и сестра не пережили. А он, израненный, контуженный, вернулся домой и занял комнату на втором этаже. Там он постепенно выздоравливал и через некоторое время снова начал курить свои сигары. «А «Обычно он делал это по утрам», — сказал я. Курил сигары. А у нас была сквозная вентиляция. Он спал наверху, а я внизу. И когда в моей комнате начинало пахнуть сигарным дымом, это означало, что он проснулся. Я вскакивал и в пижаме бежал к нему, открывал дверь и говорил «Доброе утро, папа». А он улыбался, курил и улыбался. Мне было тяжело это рассказывать. Я вообще не любил воспоминаний из той жизни, от них становилась зябка. Однажды меня разбудил запах сигары. Я понял, что отец проснулся и пошел наверх. Я распахнул дверь и закричал «Доброе утро!» Но он не улыбался мне навстречу. Он продолжал лежать. Я не видел его лица, он смотрел в другую сторону. Сигару он держал между пальцев, пепел осыпался на ковер. Я чувствовал, что мои глаза наполняются слезами. — Он успел зажечь сигару и умер? — спросил проводник. Я кивнул. — Это лучше, чем если бы он погиб на войне. — Не знаю, — ответил я. Внезапно я понял, что в эмоциональном плане история о смерти отца для меня то же самое, что история о первой рыбалке для Яшки. Просто у него самая сильная эмоция была доброй, хорошей, а у меня злой, страшной. У него она была связана с едой, с жизнью, а у меня со смертью. Проводник умел вытянуть из нас глубинное, и мы рассказывали ему то, что никогда бы не рассказали никому другому. Снаружи раздался шум. «Вот и она», — сказал проводник. «Мы не могли удержаться». Мы натянули маски и вышли из палатки в схрон. Заметно потемнело. Из отверстия в потолке сыпался снег, медленно, чуть кружась. В свете прожектора он казался волшебным. Тени снежинок плясали на стене. Это было невероятно красиво. «Я понял», — сказал близнец. «Понял». «Что ты понял?» — спросил проводник. «Зачем мы идем?» «Куда мы идем?» «И куда же?» «Не за стеклом. За этим». Он показал на стену и на тени снежинок. «Мы идем внутрь себя. Чем дальше на север, тем глубже погружаемся. Там наше сердце». Проводник улыбнулся. Так улыбается отец, когда сын делает какую-нибудь безвредную глупость. Он подошел к близнецу и положил руку ему на грудь. «Твое сердце по-прежнему здесь, не там. Здесь». Близнец смотрел выжидающе: «Ты поймешь, куда мы идем, близнец. И все вы поймете. Просто еще рано». «Это просто снег, это просто буря, это просто схрон, в котором мы ее пережидаем, это просто олень». Он повернулся, и мы повторили его движение. Из отверстия коридора действительно выглядывал олень, молодой, с небольшими еще рожками. Мне показалось, что они светились, будто были покрыты люминесцентной краской. «Светится», — сказал баба. «А как ты думал», — усмехнулся проводник, — «не у всех есть фонарики». Проводник пошел к оленю. Тот не прятался, будто никогда не видел людей, никогда не скрывался от охотников. Подойдя, проводник положил руку на голову животному, и то опустилось на утрамбованный пол. — Здесь не твое сердце, близнец, — сказал он. — Здесь его сердце.